Глава 17, День третий. Я сидела, сгорбившись перед телевизором, и смотрела в вечерних новостях обращения, которые записали мы с Полом. Наши лица блестели в ярком свете софитов. «Вы оба справились хорошо. Со мной была Мария, другой специалист по работе с родственниками. Вы думаете...» «По-моему, мы выглядели, как пара подбитых птиц» растерянных и дрожащих. Даже наши еле слышные голоса дрожали. Перед записью Пол шепнул мне. «Прости за то, что было утром». «Ничего», — ответила я. «Главное, что сейчас мы делаем это вместе». Новости закончились, я с трудом сдерживала отчаяние. Мария была строже резче, чем Софи. Ее присутствие было неприятным, я ощущалась как надзор. Мне казалось, что она изучает меня в служебных целях. Хотя она была в гражданской одежде, ее аккуратные темные костюмы, белая блузка напоминали форму. Она читала какие-то записи молча, ее волосы, постриженные строгим бобом каре, падали двумя скобками на щеке, а концы этих скобок указывали на уголки рта. Конечно, это несправедливо, она ведь не делала ничего плохого, но в тот вечер она вызвала у меня неуправляемое раздражение. Причина была, видимо, в ее манере держаться с подчеркнутым «профессионализмом», которая производила впечатление, что для нее все это только служба и ничего личного. Я представляла себе, как она упорно карабкается по карьерной лестнице, а участие в таком громком деле — выигрышная строчка в ее резюме. Я выключила телевизор, походила по кухне, потом бросилась на стул. Меня сотрясал очередной приступ дрожи, с которым я не могла справиться, стул ходил подо мной ходуном. Она спокойно переложила свои записи на коленях. Честное слово, Бет, делается очень большая работа. Теперь остается только ждать. Ждать чего? Я снова стала мерить шагами кухню. Сейчас, пока мы тут разговариваем, там идет совещание. Не сомневайтесь, Бет, делается все, что только возможно. Лучше примите ванну или съешьте что-нибудь. Вы сегодня ели? Она переходит к банальностям. Которым ее обучили, и я пропускаю ее вопрос мимо ушей. «Какое совещание?» «Стратегическое. Обсуждается план дальнейших действий». Она тщательно подбирает слова. «Так какого черта я сижу тут, когда там идет совещание? Почему я ничего не знаю?» Я невольно перехожу на крик. Она отводит кончики волос назад и закалывает их за уши. «Это было бы неправильно. Бет, посудите сами». Присутствие членов семьи все осложняет. Члены семьи всегда накаляют обстановку. Уж поверьте мне, бэт. Я нутром чую, что это ее на курсах научили все время повторять имя подопечного с такой особенно певучей интонации. Но я же, мать, это что ничего не значит? По-вашему, ничего не значит? Я снова вижу: слова вырываются из глотки дракона, не мать. Она только вздыхает в ответ. Моя злость терпит поражение, я бегу к входной двери и распахиваю ее. Из кармана кофты, вынимаю щепотку табака, который принесла Софи по моей просьбе, и скручиваю сигарету. Возле крыльца валяется смятая курки сигарет, которые я выкурила раньше и потушила подошву. Я снова пристрастилась к табаку. Быстро и легко. И он радостно ответил мне: Ну, где же ты была столько времени? Я скучал. Неужели погода издевается надо мной всю неделю? Я бы хотела, чтобы разверзлись хляби небесные, обрушился град с куриное яйцо, ураганы, ломали деревья, молнии, испепеляли землю, чтобы кто-то подал знак свыше. Произошло нечто чудовищное и противоестественное. А вместо этого такой прекрасный вечер. Поля простираются передо мной, освещенные закатным солнцем. Воздух цвета золотистых персиков. На березе листья рожали крохотные кулачки — Полукруг заходящего солнца виден за деревьями и кажется, что новая жизнь набухает под кожей земли, нетерпеливая и трепетная. Тихие шаги за спиной, и дыхание Марии. «Простите», — тихо говорит она, — «у меня нет детей. Несколько лет назад мне удалили яичники, поэтому мне трудно...» Представить, что вы сейчас чувствуете, а притворяться я не хочу. Я понимаю, что ей не просто сделать такое личное признание, к тому же им, наверное, инструкция не позволяет говорить с подопечными о своей личной жизни. Простите меня. Простите, что кричу на вас. Я понимаю, что вы здесь ради того, чтобы помогать мне, я кричу на вас. Это ужасно с моей стороны. «Да ничего, фигня это!» — говорит она, и я ей улыбаюсь. Все спокойно и тихо. Дым от сигареты извивается колечками, просачивается сквозь ветки деревьев и рассеивается в воздухе. Я представляю себе, как он летит над полями, словно что-то бестелесное. Нанесет частицы моих легких, а с ней невидимое глазу послание, которое должно заразить страхом того, кто похитил мою дочь. «Берегись, тебе объявлена война». Я почувствовала дыхание Марии у себя на плече. «Я хочу вам кое-что сказать. Когда вас одолевают такие мысли, ну... Ну, вы понимаете, о чем я...» Она замялась. Я не повернула головы, солнце еще немного опустилось, а я стояла неподвижно. «Мысли, от которых невозможно отделаться...» — продолжала она. — Тогда нужно поступать вот как. Голос у нее был тихий и мягкий. — Это очень важно. Вы отводите в своей голове место для этих мыслей и складываете их туда. После этого запираете дверь на ключ, ключ выбрасываете и забываете туда дорогу. — Вы меня слушаете, Бет? Вы слышите меня? Я киваю, не оборачиваясь, она продолжает тихим голосом очень настойчиво. Вы должны повесить большую табличку ⁇ Вход воспрещен ⁇ на эту дверь, ну или на высокие ворота, через которые вам не перелезть. Тут важно отчетливо представить себе каждую деталь. Я представляю себе ⁇ Посыпанная гравием дорожка, трава по обе стороны, небольшой поворот, в конце маленький домик. Окна увиты плющом, дверь закрыта на замок и забита досками. На дорожке лежит змея, ее тело, как веревка, преграждает мне путь. Змея тихо дремлет, но один древний глаз наблюдает за мной из-под прикрытого века и готов разбудить другой, если я сделаю еще хоть шаг. «Ну что, Бэт, увидели? Увидели это место?» «Дайте мне слово. Никогда, никогда не ходить туда! Вам туда нельзя!» «Даже не приближайтесь! Увидели это место?» «Да. Да, я вижу его», — говорю я. Я долго стою на крыльце, курю сигарету за сигаретой. Слышу, как Мария за моей спиной собирает газеты со стола, освобождая место, затем тихо ставит тарелки и кладет вилки. Я поворачиваюсь и иду в дом, сосредотачиваясь по очереди на каждом шаге. Сначала одну ногу вперед, потом другую. Так и жизнь моя теперь пойдет, думаю я, сосредоточиться на следующем шаге, потом сделать его. Шаг за шагом я добираюсь до кухонной раковины. Наклониться, открыть шкаф, достать совок и швабру, вернуться на крыльцо, наклониться, взмах шваброй, взмах еще один, нижняя ступенька, заглянуть под край ступеньки, взмах. Еще взмах проверить чисто ли.